Как обычно, мощный рев двигателя и автомобильные выхлопы, не уступавшие в громкости пушечной пальбе, привлекли всеобщее внимание, и прежде всего, ребятишек. Брауэра ждал обед с джутовым магнатом. Такие обеды проводились весьма церемонно, с соблюдением всех формальностей. И вот, вскоре после того, как подали второе блюдо, а сидели они на открытой террасе над многолюдной улицей, снизу послышалось знакомое чихание и рев мотора, сопровождаемое визгом и улюлюканьем. Один отважный мальчишка, сын какого-то гуру, залез в кабину, пребывая, вероятно, в убеждении, что без сидящего за рулем белого человека дракон, который прячется в этой груди железа, не сможет выскочить наружу. И надо же было такому случиться, что Брауэр, настроенный на предстоящие переговоры, не выключил зажигание, а искра возьми да и проскочи трудно себе представить, как мальчишка осмелел на глазах у своих сверстников, как он трогал, вертел руль и издавал губами звуки в подражание клаксону. Всякий раз, когда он подразнивал притаившегося дракона, зрители, надо думать, приходили в священный экстаз. Вероятно, чтобы не сползти вниз, одной ногой мальчик уперся в педаль сцепления. И тут он ненароком нажал на кнопку стартера. Двигатель был разогрет и заработал мгновенно. Перепугавшись насмерть, мальчишка должен был отдернуть ногу и приготовиться выпрыгнуть из кабины. Была бы машина старая или в неважном состоянии, мотор, скорее всего, заглох бы. Но Брауэр содержал автомобиль в образцовом порядке, и тут рванулся вперед скачками, своим и урчанием. Брауэр выскочил из-за стола и кинулся на улицу. Мальчика погубила роковая случайность. Он так отчаянно пытался выбраться, что, вероятно, зацепил локтем дроссельный клапан. Или надавил на него в безумной надежде, что таким способом белый человек лишает дракона его могущества. А вышло все наоборот, увы. Автомобиль, развив убийственную скорость, помчался под уклон по оживленной весело галдящей улице, перескакивая через тюки и узлы, давя плетеные корзинки с домашними животными на продажу, разбивая в щепы тележки с цветами. На перекрестке он перелетел через бордюр, врезался в стену дома, и, взорвавшись, запылал, как гигантский факел. Джордж переместил трубку в другой угол рта. Вот, собственно, все, что мог поведать мне Гриер со слов Брауэра. Все с точки зрения здравого смысла. Остальное его горячечный бред на тему фантастических последствий столкновения двух столь же не культур. Перед тем, как Брауэр был отозван из Бомбея, к нему явился отец погибшего мальчика, чтобы швырнуть в убийцу зарезанного цыпленка и сопроводить это проклятием. Дойдя до этого места, Клеер улыбнулся, давая мне понять, что мы-то с ним люди без предрассудков. И закурив, добавил.